Глава вторая. Существо, ни человека, ни животное, показалось во мраке. Расположенные в десятке метров от ворот жаровни своими тлевшими под колпаками углями осветили облик прибывшего неизвестного. Демонический силуэт гиганта прикрывал перешитый разноцветными лоскутами кожи длинный плащ. Десятки черепов зловеще украшали и без того гнетущую фигуру. Малые черепа, переплетенные через глазницы и ноздри, висели на поясе, в каждом черепе виднелся кинжал. Большие черепа служили демону наплечниками. На своей продолговатой волчьей морде незнакомец нес оленью маску, украшавшую голову его рогатой коронной. Сквозь белые костяные глазницы маски в сторону крепости глядели красные, как рубины, глаза. Хвост гостя длинный, грязный, с вплетенными шипами на конце, приподнял плащ, оголив лезвие, пары серпов у того за спиной. Шерсть, сопровождавшая меня пом, встала дыбом. На лице проступила скал, из пальцев вылезли обрезанные когти. Оба и Боб при виде гостя трусливо вдавили шеи, их руки и ноги в ужасе задрожали. Объяснять, кто к нам прибыл, не требовалось. Вот он, волкалак собственной персоны. Чудовище в свете тлеющих углей источало особую, гостящую вокруг себя любой свет ауру. Темная и непроглядная дымка, подобная туману, она создавала видимость того, что мрачная фигура не шла, а плыла по разбитой тропе. Два тридцать ростом, хотя нет, может и все два пятьдесят. Он был на голову выше кабага, на четверть шире в плечах мудагара, и клинки его в длину превосходили любые из ранее виденных мною. Лишь на фоне гигантского орка этот зверь мог бы выглядеть нормальным. «Я пришел увидеться с отребьем». «Самопровозгласившим себя правителем лесной крепости!» Прорычала тварь звенящим голосом своим, погасив шум от мелкого, накрапывающего дождя. «Вырвите своего шамана из-под женской юбки и скажите, мужчина пришел говорить с мужчиной!» «Если в нем есть хоть долька чести, капля мужества, он выйдет ко мне без шаманских посохов и оберегов, без своей подлой магии и силы, а после, как подобает воину, сразиться со мной один на один». Воскликнуло существо, блеснув в ночи своими острыми клыками. «Ебанутый что ли?» Находясь вдали от покосившейся башни, я слышал слова его так же отчетливо, как слышали другие наши стражи. Эта физически развитая гормонами раздутая блядина ко всему тому находящаяся в броне и при оружии вызывала безоружного шамана на бой, при этом призвав того отказаться от своей силы. Совсем стыд потерял сучонок. «Арбалеты, тоавс!» Отдал команду я, и кроли вместе с дежурившими на стене му ошарашенно огляделись. «Да-да, парни, я тут!» Все застыли, они реально ждали, что я выйду, что буду драться с этой хуйней в рукопашной? Блядь, мозгов-то у них мало, понимаю, но они же есть! Он же меня соплей зашибет!» «Пли!» – не раздумывая, отдал команду я, и все, слышавшие мой приказ, тотчас кшелкнули механизмами. Туманный силуэт под воздействием болтов дрогнул, поплыл. Незнакомец зарычал, и призрак его тут же растворился в дождевой дымке. Где-то вдали донесся зловещий вой. Засверкали, задвигались десятки ярких глаз. Кажется, меня пытались вытянуть из крепости, а после, точно так же, как и я сейчас, нашпиговать стрелами. «Иллюзия! Шаман знал! Невероятно!» — проговорил кто-то из воинов. «Да, шаман невероятен. Я-то думал, это волколак настоящий, а он пик-пик обоссанный», — вторил тому му. Послышались десятки перешептываний, пересмешек. Бля, а я ведь реально ж зассал. Это образина, чудовище, выбравшееся из фильмов ужасов. Я сам не ожидал подобной выходки от волколаков, решивших устроить мне проверку на храбрость. Думал пиздец моей репутации. А тут оказалось не все так однозначно. Эти твари, не настолько отшибленные, как их сородичи волки или лисы, дорожат своими шкурками, суки. Издали с ночных теней послышался гортанный надменный волчий смех, поддержанный десятком мерзких надменных гоблинских голосов. Я слышал их с порывами ветров, ощущая мерзость и вонь, исходящую с возвышенности перед нами. С красными угольками звериных глаз Десяток за десятком расцветали желтые, мелкие, гоблинские. «Рыкуны, они здесь!» Толкнув Боба в плечо, велю тому бежать в дом, Мобилизовать воинов, вооружаться и готовиться к бою. Глаза желтые, красные, словно поле ярких тюльпанов. Они расцветали по всей округе, разгоняя тьму со всех сторон. Их там были сотни, нет, тысячи. Они гоготали, лязгали сталью, двигались в обход, окружая нас. «Поднимай наших! Тащите на стену вторую баллисту! Быстрее!» Воскликнул я, выхватив из рук стоявшего рядом со мной оба арбалет. Тварь коротконогая, голозадая, выскочила из мрака прямо у самого рва. Сжимала в своих руках шест, напоминавший палку с множествами разветвлениями. Он со всей скоростью влетает в воду, а за ним еще трое, также державших странный длинный шест. Лестница! Ёбаные гоблины соорудили и притянули с собой самодельные лестницы. Вслед за первым из гоблинов показался второй, четвертый, десятый. Застопорившись на противоположной от нас стороне рва, они под давлением своего веса толкали первых гоблинов вперед, по дну, заставляя тех добираться до другого берега. Зеленокожие выблядки сооружали переправу. щеёлкнув арбалетом убиваю одного из гоблинов, но на смену ему тут же приходит второй, зарядка слишком долгая. Подняв голову, вижу рядом с первой желтоглазой толпой образовалась вторая с такой же длинной палкой и парой, не умеющих плавать зеленокожих водолазов. Защелкали арбалеты, в ответ в нашу сторону полетели камни и копья, завязался стрелковый бой, а тем временем первый из водолазов Уже перебрался с концом палки на нашу сторону. Тут же с кто-то пускает болт ему в пузо. Гоблин сваливается в воду, из которой на смену ему выползает еще один. Под обстрелом стражей гоблины вяжут между собой переправы. Не считаясь жизнями, расширяют их, а после бегом, как по земле, несут свои лестницы к стенам. Подкрепление прибывает как к нам, так и к врагу. Гоблины, вереща, толкая друг друга в воду на переправах, захлебываясь, перебирались до другой стороны рва, все больше и больше увеличивая число наведенных мостов, одним метким выстрелом насаживаю на болт сразу двух мелких уродцев. Пища, они сваливаются в воду, после чего тут же появляются все новые и новые и новые. Врага под стенами становится так много, что куда ни стрельни в кого-то, обязательно попадешь. Они лезут на стены! Воскликнул я, видя, как пом поднимает арбалет, вырубленного камнем кролли. Арбалет заряжен, направлен на меня. Ничто не мешает ей пристрелить меня, а после сигануть к зеленым за стену, где пом точно воспримут как свою, как героиню. Не успели все мысли слиться воедино, а я испугаться, как лапки с отстростающими когтями предложили мне заряженное оружие, как некогда ранее резко потребовал стреляй, и я выстрелил, затем еще раз и еще я стрелял. Помз заряжала и скидывала на головы зеленых камни. К стене со всех сторон, с внутренней и с внешней, приближались сотни силуэтов. Наши травоядные, где по настилам из досок, созданных мною вчера, а где и утопая в грязи по колено, торопились к брустверу. Враги преодолели водяную преграду и яростно штурмовали стену. Частота плюющих в ночь арбалетов учащалась. Краем глаза замечаю, как на северо-западную вышку забрасываются крюки кошки, как гоблины старательно цепляют железяки за несущие бревна, а после утягивают веревки в ночь по ту сторону рва. Неведомая сила из тьмы дернула за канаты. Вышка пошатнулась. — Сласти! кричу я, но меня не слышат. Остервенев, дежурные кроли, не обращая на меня внимания, продолжают отстреливаться. Они слишком увлечены боем. Неведомая сила из тьмы вновь натягивает канат. Вновь рывок, и в этот раз успешный. Подмытая опора накреняется. Башня, подавшись, заваливается за стену. «Прыгайте! Прыгайте оттуда!» Только и успел скрикнуть я, как, обрушаясь, полыхнув ярким светом, башня превращается в летящую на головы гоблина в кучу мусора. Один из кролей успевает прыгнуть на стену. о землю, тот скатывается вниз к поселению. Второй вместе с башней падает в зеленокожую толпу. Мелкие хищные твари роем налетели на несчастного, скались дубинками, херачат по телу, рвут парня на куски и поедают прямо у нас на глазах. Он кричит, просит о помощи, но помочь ему способны разве что боги. Тем временем из мрака к вратам на плечах более массивных гоблинов подтягивается сооружение. с дощатыми щитами сверху и по бокам. Таран. Баллистай! Баллистай по нему! Сорвавшись с места, вместе с пом, несусь к одной единственной установке. Враг приближается слишком стремительно. Первый удар таранного типа, заостренного, усиленного железом бревна, не заставил себя долго ждать. Я был над вратами, когда те, дрогнув, затрещали. В голове моей раздается вибрация, всем телом и внутренней силой я ощущаю, как укрепление мною созданное дрожит, как плачет омытая дождями стена, как скрипят древесные врата. Добежав до баллисты, отталкиваю в сторонку раззявившего рот стрелка, направляю заряженное смертоносное жало на таран, угла обстрела едва хватает, без раздумий тяну рычаг. Установка, чуть дрогнув, задирает ствол, выпуская вперед длинный снаряд, что насквозь проходит сквозь щиты. «Помогай, блять! кричу я на застывшую пом, после чего девушка, подскочив, также наваливается на крутящуюся зарядную шестерню. «Еще один удар!» — содрогает ворота. «Они пробьются, не знаю когда, но точно пробьются, вот только войска за тараном нет. Гоблины так заняты наведением переправ и стенами, что разбрелись по всей округе и лезут только со стороны стен, оставляя уязвленный таран на десяток крупных гоблинов». «Кабага!» Словно чувствуя великана, оглядываюсь и под вратами вижу здоровяка, собирающего вокруг себя воинов му. «Готовься, мы отнимем у ракунов таран!» Мужчина не понял, о чем я, но знал. Нужно готовиться к бою, большего от него и не требовалось. В играх, при осаде, уничтожение тарана всегда являлось приоритетной задачей. Я множество раз проделывал подобное, используя отряды конницы или пехоты, атакуя там, где враг ждал лишь моей обороны. Рыкуны и их союзники не стали исключением. Сейчас гоблины находились под плотным огнем. Они испуганно сжались к самой стене, либо предпочитали держаться подальше во мраке зорвом. Я мог видеть их и оценивать дистанцию между нами по ярко горящим в ночи желтым глазам, ожидавших дальнейшего развития событий вокруг поселения. Еще один зал баллисты проходит насквозь, насаживая кого-то из гоблинов, чье тело выкидывается из деревянной коробки, а на смену тому тут же бегут еще трое гоблинов. Сколько же их там? «Нет, вылазка в такой ситуации — это безумие. Мы не успеем вырезать гоблинов и забрать таран до прихода их подкреплений». Еще один мощный удар обрушивается на ворота. Соскочив со стены с заряженным арбалетом, подскакиваю к строящимся в стену копий Му. «Бейте в щели, остальные цельтесь во врата!» Выстраивая кроли, командую я, а после слышу, как с хрустом проламывается деревянный засов. Жало тарана, укрепленное стальным наконечником, распахивает створки, после чего залп арбалетчиков кладет на землю большую часть управлявших тем гоблинов. Где-то вдали раздается яростный рык. Врагов у тарана почти не осталось. Столь внезапного пробития врат хищники и сами не ожидали. «Блядь, если мы спиздим таран, а после при помощи силы я восстановлю врата, у нас еще есть шанс!» «В атаку!» — воскликнул я одним из первых, все так же заряженным арбалетом кинувшись на врага. Выстрел в упор насквозь пробил череп клыкастого раненого гоблина. Подобрав с земли какую-то палку с шипами со всего плеча, пробиваю череп павшего на колено другого недобитка, двигавшие следом му в яростном порыве превращают в безжизненную массу всех уцелевших врагов. За секунды мы зачищаем территорию от гоблинов, адреналин бьет по мозгам, время вокруг словно замедлилось, лишь взглянув по сторонам, я вижу, как десятки гоблинов удивленно глядят на нас из-под стен, не понимая, что мы сейчас делаем. «В крепость! Несите таран в крепость! Быстрее! Быстрее!» Открывая деревянные щиты, из которых в дальнейшем при помощи магии хочу сделать врата, кричу я. Лавина из красных, желтых глаз, осознавших происходящее, двинулась на нас из тьмы. Проспали, уебаны! Кроли-арбалетчики с залпом отсекают ближайших гоблинов. Минута, не больше, и последний сантиметр тарана пересекает врата. Разбитые створки закрываются, прилаживая к ним древесные щиты. Велю как можно быстрее подтянуть ко мне жало тарана. А после, подперев тем врата, молюсь одному единственному божеству, в существование которого верю. «Давай, богиня, помоги нам, спаси своего раба бл... Ощущаю дуновение жара, пряча глаза от яркого света, зажмуриваюсь. Получилось, у меня получилось. Врата как новые, более того, они укреплены деревянными пластинами и заперты железным засовом. Все на стены, на стены, парни! Глядя в глаза потаспевших му, отдаю команду я. Всего минута по вратам застучали десятки топоров, палок и дубин. Визг и вой за ними только нарастал. Твари кричат, пищат и шипят, но ничего сделать не могут. Они в замешательстве. Бой разворачивается на стенах. Гоблины, их становится все больше. Пусть и победить их несложно, но численность их проблема. К тому же в бой вступили они. Демонический силуэт с разбега в прыжок преодолевает ров, затем, вступая по трупам в несколько шагов, добирается до стены и за считанные секунды, преодолев, ту взмывает в небо. От приземления его брызгами грязи окатывает меня и моих спутников, едва успев поднять арбалет и прикрыться им, блокируя смертоносную атаку серпом. Вернувшемуся ко мне Бобу везет меньше, лезвие рассекает ему руку, вонзается в костяную броню. Несмотря на то, что перед ней почти сородич, волколак, пом стреляет в того. Враг, концентрировавший внимание на нас с Бобом, пошатнулся. Долго не думая, лиса вырывает из рук оцепеневшего оба копье и в выпаде пытается пронзить хищника, но тот не так прост. Оставив в воздухе лишь тень свою, дарябь содрогнувшихся капель воды, тот перемещается на 10 сантиметров в сторону от наконечника, пропуская копье возле своего лица. Волкалак делает рывок, но серп хищника застрял в манем арбалете, другой в костяной броне боба. Враг в ступоре, но помешательство его длится долю секунды. Ударом мощной толстой лапы он отправляет пом в полет, скидывая вниз по насыпи. Повторным рывком высвобождая клинок, еще одним быстрым ударом хищник пытается достать меня. Но ссыкло внутри меня знало, что так будет, и я успел отпрыгнуть назад. «Арбалетчики — Арбалетчики! — вскрикнул я, и оборотень, он же волкалак, тут же припав к земле, приготовился к следующему броску, от которого я точно не успею увернуться. — Мне пиздец! Едва успеваю вытащить клинок из черепа на поясе, как разинутая зубастая пасть возникает всего в полуметре от меня, мой вытянутый вперед нож сродни клыку волкалака. Чья шкура в разы толще моей сраной костяной брони. Секунда какая-то, секунда, и его челюсти дорвутся до моей шеи, а потом... Предугадав траекторию атаки, словно шлюха, прогибаюсь, падаю в грязь. Клыки волколака щелкнули над моей головой, но лезвие его клинка вспороло броню, разорвало мое плечо. Пролетев надо мной, волкалак, скользя в грязи, стопорится в лужах и разбитом лапами грунте насыпи. Волкалак порывается сходу стартануть на меня, завершить начатое, но лапы его пробуксовывают, выигрывая для меня спасительные секунды, за которые ебаный хищник успевает принять в себя четыре болта от кроли и пилум в спину от мук. Скорость его падает, с глазами почти закрывшимися от боли, тот, потеряв скорость, настигает меня, подставляясь под самый простой колющий удар. Клинок мой пронзает грудную клетку волкалака, после чего тот, подняв серп, застывает. Копье оба пронзает его поднятую руку, не позволяя завершить удар, после чего на помощь мне подлетают пом и боб. Ты сам выбрал свой путь. Чувствуя, как кинжал мой проходит шкуру мимо ребер, как болезненно смыкается пасть волколака над моим ухом, я прокручиваю лезвие, а после, вытащив то, наношу очередной удар. Еще, и еще, и еще. И так, до тех, пока союзники мои не откинули бездыханное тело гиганта в сторону. Лицо мое. Мои руки и оружие вновь запачканы кровью. Я вновь убил. Зачем? Почему? Я растерян. Оглянувшись, замечаю посади себя женщин, му и кроли с палками в руках и детьми. С такими же палками в своих маленьких ручонках. Они готовились встретить врага, того, которого не смогу сдержать я. Вот ради чего ты убиваешь, Матвей. Вот ради кого совершаешь грехи. Нарушаешь все возможные библейские заповеди. Лезвие кинжала обтираю об плащ волколака. Возвращаю в ножны из черепа. На стены! Чего встали? Все на стены! Попытавшись раненой рукой выдернуть пилум из трупа, ощутил волну накатившей боли. Чего застыли? Прихватив оба за шиворот, толкнул того в сторону стены, где уже виднелись редкие тушки взобравшихся гоблинов. «Пошел, пошел! А ты че встал?» Взглянув так же, как испугану Боба под срачником гоню того в сторону стены. «Матвеем!» Стянув с себя лифчик его гладкую сторону, пом тут же прикладывает к моей ране. Адреналин постепенно уходит, сменяясь страхом. Только повязка коснулась плеча от острой боли, и едва не откусил себе язык, зубами до да крови вспоров собственную губу. Сука, как же больно! Пав на колени, рычу из всех сил, сдерживаясь, чтобы не завяжать как тёлка, и лишь благодаря находящейся рядом пом с трудом сохраняю остатки собственного мужества. О, боги, что с ним? — скрикнул подлетевший кабага. — Мужик, ты все веселее проспал. Глядя на пом и рану, тот собирается ударить девушку, оттолкнуть от меня, но я не позволяю. — Не смей, она спасла меня! С трудом подняв здоровую руку, испытал очередную волну накатившей боли, по-новому взглянув на лесу. Кабага с благодарностью кивнул ей, затем, подойдя к трупу, мощным ударом кроли обезглавливает тело, а после, насадив голову на кол, требует от одного из своих бойцов вывесить ту над вратами. «Сегодня либо мы сгнием, либо свершим подвиг, что потомки наши не забудут никогда». Взглянув на заполняющиеся зеленой плотью стены, с дрожью в руках прорычал кабага.